Глава 12 Сначала появились темные сине-зеленые кудри, за ними большие сиренево-розовые уши, чем-то похожие на крылышки семян клена, круглая голова, две ноздри и большой рот. Да, чуть про главное не забыла. Огромные синие глаза, маленькое тело, тонкие ручки и ножки, на пальцах длинные черные когти. Из одежды на существе была лишь рубаха, отороченная зеленой вышивкой, и темно-зеленые штаны. «Тебе чего?» Скрипучим глухим голосом поинтересовалась нечто из подвала. «Картошки», — неожиданно ответила я. «Это можно». Существо на миг исчезло и тут же появилось, держа в ладонях две крупные картофелины. «Хватит?» «Да». Медленно села на пол. В моей ладони легли клубни. «Ты чего такая испуганная? Впервые видишь Хронесса рода?» Существо приблизилось и принюхалось ко мне. м послышался стон. «Какая вкусная и необычная магия, словно не из нашего мира!» Последние слова заставили вздрогнуть. «Тебя зовут Хронесса?» Надо было с чего-то начинать разговор. Нападать на меня не собирались уже хорошо. Каркающий смех сменился покашливанием. «Долго же я спал. Сколько лет прошло после того, как ушел последний макрода?» «Девчонка, какая хронесса?» «Я хронесс. И имени у меня нет». Видя, что я не восприняла информацию, произнёс. «Хронесса от слова «хранители». Все еще не поняла?» Мы живем в семьях, защищаем род, передавая знания и артефакты. Да только всё меньше и меньше рождается магов. Раньше было время, когда в семье на сотню человек был один без магии. А сейчас и половина не сыщется. И Хронесса в семье было много. Тебе повезло, что я проснулся. Почувствовал прилив чистой прохладной магии. «Получается, что вы волшебное существо, хранитель рода», — подвела итог. «А что умеете делать?» «Мне не обязательно что-то уметь делать», — Хронес показал острые белые зубы. «Я хранитель. При мне ты точно не потеряешь магию до последней капли. Не упадешь в оморок без сил. В любой момент я окажу помощь, поделившись ею». «Получается, что в быту бесполезен?» Эй, девчонка, как ты смеешь своим недалеким умом оскорблять хранителя рода? Магия с мизинец, туда же. Когда в роду много хронессов, то мы от скуки помогаем, прибираем, вещи раскладываем в определенном порядке. Вон у вас картофель по подвалу рассыпан. Так первым делом, как проснулся, в короба перенес, рассортировав по весу, размеру и цвету. «Стены красить, пол помыть, посуду, готовить?» Подкидывала вопросы. «Ага, сейчас. Я тебе прислуга, что ли?» «Хранители рода все делают лишь по желанию. Запомни это, мелочь необразованная. Вот станешь сильнее, разбудишь моих братьев. Можно будет попробовать подновить эту старую лачугу. Дерево совсем потемнело. Разорился рот? Хотя чего, спрашиваю?» По твоей одежде и отсутствию услуг видно, что нищенствуете. Да я посмотрю, господин хранитель, язык-то у вас без костей. А то, ладно, пойду дома смотрю, заболтался. И исчез. Свалился на нашу голову, не поздоровался, не попрощался. Даже имени не спросил. Бубнила под нос, закрывая подвал. Суп получился вкусный, ароматный. Поставив на старенький поднос тарелку, кружку чая, и йогурт, направилась в комнату Эштона. Мальчик не спал. «Вкусно!» — улыбнулся он, пробуя суп. «Кусочек хлеба к нему бы!» — мечтательно произнес он. «Хлеба. Надеюсь, что получится». Дождавшись, когда брат насытится, поправила одеяло, забрала посуду и уже выходила из комнаты, как возле кровати появился горшок, а рядом с ним — хронес. «Ты кто?» Очевидно, что не только я впервые видела хранителя рода. «Прости, Эштон, совершенно забыла рассказать. На самом деле я ничего не забыла, не могла подобрать слова. Знакомься, хранитель рода. Пока ты болеешь, он будет за тобой ухаживать, как и сказал доктор». «Буду». «Для Хронессов главное, чтобы наследники оставались живы и здоровы», не стал спорить с сиреневой кожей «Уважаемый хронес, я понимаю, что у вас нет имени, но, может, вы придумаете его? Неудобно на весь дом кричать «хронес». «Чазер! Час!» Красивое имя, производное от нашей фамилии, предложил Эш. «Чазер, как только вы закончите с братом утренние процедуры», «Будь добр, зайди ко мне в комнату, а я пока на кухню». Вышла, не став мешать брату. В голове засела одна мысль. Если телефон стал частью моей магии, то, чтобы его заставить работать раньше следующих суток, мне нужно больше той самой магии. А со слов Чазера он может ею меня обеспечить. Вернувшись в комнату и сев на кровать, достала мой любимый гаджет. Я никогда не пекла хлеб. Булочки, пироги, печенье я пробовала. Мама меня учила. А вот хлеб всегда покупала в магазине. Жаль, что рецепты нельзя посмотреть. Мысленно надеялась, что всего лишь не хватает моей магии, чтобы провалиться в бездонный океан интернета. «Чего наследница желает?» Из воздуха появился хранитель. Напугал. Вздрогнув, посмотрела на Чазера. «Можешь не так внезапно появляться, пожалуйста?» «Да, и меня зовут Вивиана. Можно Виви. Наследница как-то совсем официально. А брата Эштон, Эш. К нам по-простому, по-семейному. Без официоза». Вновь дымка. На рубахе появилось чуть больше узоров. «Хранитель согласен». Милое улыбающееся лицо портили очень уж острые зубы. «Чего Вивиана желает?» Я показала ему свой телефон. Мне нужна твоя помощь, Чазар, поделись магией. Эштон хочет хлеба, вдруг получится заказать его. Но если я отдам магию, то вновь могу уснуть. Он задумался. Дня два просплю. Не хочется, но ладно, согласен. Прохладная ладошка дотронулась до моей. По телу разлилось тепло. Хранитель исчез. А телефон неожиданно ожил, зазвенев. Спасибо произнесла, подняв глаза под потолок. «Да только вот мне не повезло. Раздел с хлебом был неактивен».